Глава третья. Возрождение наук. Выбравшись из вышеуказанного отчуждения своего глубокого интереса, из своей погруженности в бездуховное содержание и затерявшейся в бесконечных частностях рефлексии, дух теперь постиг себя внутри самого себя. и поднялся до предъявления к себе требования, чтобы он находил и знал себя действительным самосознанием как в сверхчувственном мире, так и в непосредственной природе. Это пробуждение самости духа вызвало возрождение античных искусств и наук На внешний взгляд это возрождение представляет собой впадение в детство, но на самом деле оно является подлинным взлетом в область идей, самостоятельным движением, руководимым лишь р собственными силами, между тем, как до сих пор интеллектуальный мир был для духа чем-то данным. Этот взлет явился исходным пунктом всех устремлений и изобретений того времени, исходным пунктом открытия Америки и пути в Восточную Индию, и таким образом пробудилось в особенности и любовь к древним, так называемым языческим наукам, теперь стали обращаться к произведениям античных народов, сделавшимся предметом изучения как студия хуманиора, в которых человек получил признание в своих интересах и деяниях. Эти интересы и дела, хотя их сначала и противопоставляли божественному, на самом деле сами являются божественным, но божественным, жившим в действительности духа. То обстоятельство, что люди, взятые сами по себе, что-то представляют собой, придало им интерес в глазах людей – которые как таковые что-то представляли собой. С этим, в частности, находится в связи следующая более специальная черта рассматриваемой эпохи. Так как формальная культура духа сделалась у схоластиков общераспространенным явлением, то в результате должно было получиться, что мысль знает и находит себя внутри самой себя. Отсюда возник антагонизм между рассудком и церковным учением или верой. Тогда сделалось общераспространенным представление, что рассудок может признать ложным то, что – Церковь утверждает как истинное и п о л у ч и л а очень важное значение то обстоятельство, что рассудок постиг себя так, хотя это постижение и носило характер антагонизма ко всякой вообще положительной вере. А. Изучение древних авторов. Когда стали в то время озираться вокруг, чтобы искать человечного в научной области, то ближайшим способом поисков этого человечного явилось возникновение на Западе интереса и восприимчивости к античным авторам, к их ясности и красоте, в о з р о ж д е н и е наук и искусств И в особенности изучение античной философской литературы было вначале с одной стороны лишь возрождением древней философии в ее первоначальной форме, и это изучение не привело к созданию чего-нибудь нового. Это... Обработка античных философских учений, сделавшаяся предметом м н о ж е с т в а произведений, являлась таким образом лишь восстановлением чего-то забытого. В особенности возродилось тогда изучение греческих авторов. Обстоятельства ознакомления Запада с греческими оригиналами находились в связи с внешними политическими событиями. Запад, благодаря крестовым походам, и Италия, благодаря торговле, находились в оживленных сношениях с греками. Между ними, однако, не было особых дипломатических сношений. Западная Европа получила с востока даже римские законы и лишь потом, когда случайно была открыта рукопись ь к о р п у с и у р и с п о з н а к о м и л а с с ними в подлиннике. Но в особенности Западная Европа пришла в соприкосновение с греческим Востоком, когда после несчастного падения Византийской империи благороднейшие и замечательнейшие греки бежали в Италию. Уже раньше, когда турки стали теснить греческую империю, греки отправили послов на Запад. чтобы просить о помощи. Эти послы были ученые люди, и благодаря им, они затем большей частью поселились на Западе, была перенесена туда любовь к античному. Петрарка, например, научился греческому языку у калабрийского монаха Варлаама. В Калабрии, Жило тогда много монахов ордена святого Василия, обладавшего в Нижней Италии монастырями с греческим богослужением. В о р л а м же познакомился в Константинополе с греками и в особенности с х а р и з о л а р о м избравшим после 1395 года постоянным местожительством Италию. Эти греки ознакомили Западную Европу с произведениями античных авторов и, в частности, с произведениями Платона. Монахам оказывают слишком много чести утверждая, что они сохранили для нас произведения античных авторов. На самом же деле эти произведения, по крайней мере греческие, получены Западом из Константинополя, хотя, разумеется, следует признать, что латинские произведения были сохранены в самой же Западной Европе. Кроме того... Только теперь Западная Европа по-настоящему познакомилась с произведениями Аристотеля, и благодаря этому возродились древние философские учения, хотя сначала к ним примешалось много чудовищных, диких фантазий. Таким образом, были открыты в их первоначальной форме Отчасти платоновская, отчасти неоплатоническая философия. И кроме того, аристотелевская, стоическая, а в области физики также и эпикурейские философские учения, равно как и цицероновская популярная философия, и их стали выдвигать сначала как о р у д и е против холластиков Но вся эта деятельность находится в связи больше с историей литературы и образования. Она содействовала успехам образования, но не отличалась оригинальным философским творчеством, и мы в ней не видим никакого шага вперед по сравнению с античными философскими учениями. У нас еще имеются произведения той эпохи, и мы из них усматриваем, что каждая древнегреческая философская школа находила своих последователей, и что появились аристотелики, платоники и так далее, хотя и в совершенно другом виде, чем у древних. Философского поучения... В собственном смысле этого слова мы должны искать в самих источниках, в произведениях античных авторов».